Убийство на улице Морг. Радиоспектакль по одноименной новелле Эдгара По. Шестая серия. Дюпен вручил мне газетный лист, я прочел. Пойман в Булонском лесу ранним утром, какого-то числа сего месяца, в утро, когда произошло убийство,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 Скоро-скоро будет Как же вы узнали, что человек этот матрос С мальтийского корабля? Но я этого не знаю И далеко не уверен в этом Но вот э, обрывок ленты Посмотрите, как она засалена Да и виду напоминает те, какими матросы завязывают волосы Вы знаете этой излюбленные моряками косицы К тому же таким узлом мог завязать ее только моряк, скорее всего, мальтиец Я нашел эту ленту под громоотводом Вряд ли она принадлежит одной из убитых женщин Но даже если я ошибаюсь, и хозяин ленты не мальтийский моряк, то нет большой беды в том, что я сослался на это в своем объявлении. Если я ошибся, матрос подумает, что кто-то ввел меня в заблуждение. И особенно задумываться тут не станет. Если же я прав, это козырь моих руках. Как очевидец, хоть не соучастник убийства, француз, конечно, не раз подумает, прежде чем пойдет по объявлению. Вот как он станет рассуждать. Я не виновен. К тому же человек я бедный.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 В объявлении меня так и называют владельцем этой твари. Кто знает, что этому человеку еще про меня порассказали. Если я не приду за моей собственностью, а ведь она больших денег стоит, да известно, что хозяин я, на обезьяну падет подозрение. А мне ни к чему навлекать подозрение, что на себя, что на эту бестию. Лучше уж явлюсь по объявлению, заберу орангутанга и спрячу, пока все не порастет травой».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 Мы слышали, как он решительно топает по лестнице, затем в дверь постучали. «Войдите!» Вошел мужчина, судя по всему, матрос. Высокий, плотный, мускулистый, с таким видом, словно сам черт ему не брат. А в общем, приятный малый. Лихие бачки и усы больше чем наполовину скрывали его загорелое лицо. Он держал в руке увесистую дубинку...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 слова дюпенова возымели действие будь что будет расскажу вам все что знаю и да поможет мне бог вы конечно не поверите я был бы дураком если бы надеялся что вы мне поверите но но все равно моей вины тут нет и пусть меня казнят а я расскажу вам все как на духу рассказ его в общем свелся к следующему и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 Казалось, что пленник сломал перегородку в смежном чулане, куда его засадили для верности, чтобы он не убежал. Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна сидела перед зеркалом и собиралась бриться в подражании хозяину, за которым не раз наблюдала в замочную скважину. Увидев опасное оружие в руках у свирепого хищника и зная, что тот сумеет им распорядиться, матрос в первую минуту растерялся. Однако он привык справляться со своим узником и с помощью бича укрощал даже самые буйные вспышки его ярости. Сейчас он тоже схватился за бич. Заметив это, Рангутан кинулся к двери и вниз по лестнице, где было по несчастью открыто окно, а там и на улицу. Француз в ужасе побежал за ним. Обезьяна, не бросая бритвы, то и дело останавливаясь, корчила рожи своему преследователю и, подпустив совсем близко, снова от него бегала.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 его потом и обнаружили, а труп старухи, недолго думая, швырнул за окно. Когда обезьяна со своей истерзанной ношей показалась в окне, матрос так и обмер и не столько спустился, сколько съехал вниз по громоотводу и бросился бежать домой, страшась последствия кровавой бойни и отложив до лучших времен попечения о дальнейшей судьбе своей питомицы.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 Режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, звукорежиссер Наталья Замиралова, ассистент режиссера Анастасия Кузнецова, продюсер Ольга Хмелева. В спектакле принимали участие актеры Владимир Левашов, Кирилл Рацик, Алексей Дубровский.